Стой! Рус! Кабразина! Ты чего языцца? Чему вы супы-то скалите? Не ой, ты а, что, брови-то, нахмурил, а? Чукон с кашалом! Шелестный филин, треклятый! А, что ты, ты бургалыми своими? Браталь. Похлопывай! А, что <клёв> что вы, что вы? Стихаетесь, ребята, что ли надто мною? Сам праздновь хлебешь. Другим ничего делать не даешь, а? Да ты же еще и рожи не уставишь. Уставство и всегда глагола. А ваша гордыню, Как вы терсаете нефешничать перед ушёной персоной? Я на краул закричу! А мы и честь отдадим! Я доскою! Я нича со словом! Я доскою со словом! тебе рожу на ветер Зубы грешника, сука, Русу! Сокручуся! Поднял трус ноги! Направи стопы своя, охуянной! Что? Что, сели пиздец? Сюда стуктесь! Уплел! Засел, прибеззакон! А мы бы дали тебе таску! Лих, не поюсь теперь, не поюсь! Эй, много а? Всех высылай, а ты им не сладкий! Один десятерых уберу! Паутрия! Избью вся грешные земли! Вся-вся-вся!